10 На летном поле собрались почти все рабочие, главный конструктор Клинт Аткер с призраками, журналисты с камерами и члены семей участников схватки. Прибыл и сам правитель, которого преданно охраняли лучшие воины. Он сидел на кресле, чем-то очень похожем на трон, и хитро наблюдал за последними приготовлениями и суетой. Самолеты подготовили и даже оснастили оружием, но я искренне надеялась, что оно нам не понадобится. Пора было выходить из ангара, но я медлила. Сердце колотилось так сильно, что стало тяжело дышать. Я не сразу поняла, что меня накрывает паника. Села на полу стены, подтянув колени к животу, пыталась дышать размеренно, но получалось из рук вон плохо. «Идем, Сицилия!» — раздался над духом тихий голос Татума. Я сжалась, пряча лицо. Совсем не слышала, как он подошел. Рядом послышалась возня. Кажется, Татум сел по соседству, коснулся рукой моего плеча. «Мы скоро вернемся. С тобой ничего не случится». «Я в порядке», — кое-как выдавила я и быстро встала. «Просто нужно было собраться с силами. Вот и все. Я нисколько не волнуюсь. Я знаю». Он тоже встал, протянул мне ладонь. Я хотела проигнорировать этот жест, но не смогла. Протянула к нему руку, он тут же переплел наши пальцы и поцеловал меня в висок. Мы вернулись на летное поле и замерли рядом с другими участниками. Эллиот Барнс взял в руки микрофон, и его голос со старческой хрипотцой прокатился по летному полю. Сегодня значимый день для жителей Элла Роуз. Мы, наконец, узнаем, что или кто соседствует с нами, есть ли угроза нашей стране за могучим горным хребтом, и что же скрывается за великими горами. И честь стать первооткрывателями выпала моим славным сыновьям. Будьте храбрыми и твердыми сердцем, «Мы будем ждать вас и надеяться на занимательные сведения!» Довольно завершил он свою речь и сунул микрофон к Линту Аткерсу. Правитель Элла Роуз пошел прочь с летного поля, даже не дождавшись взлета. Когда самолет поднялся в небо, Татум выдохнул с облегчением. Речь отца не вызывала ни одной эмоции, пустые слова. Правитель лишь жаждал зрелища и обожал делать ставки он поймал себя на мысли, что ему осточертел надзор призраков, внимательно следящих за каждым шагом наследников. Осточертели любопытные сочувствующие взгляды, назойливые вопросы журналиста, наставления Клинта и Леона, жалобный взгляд Вирджинии. Она приехала вместе с родителями проводить Сицилию, но едва ли взглянула на сестру. Пока родители обнимали дочь, Ви пялилась исключительно на бывшего жениха. На лётном поле девушка выглядела чужеродно, с этой своей безупречной прической, с идеальным платьем и каблуками. Сицилия, одетая в чёрные брюки, такого же цвета свитер, берцы и кожаную куртку с мехом, собравшая волосы в небрежный пучок, казалась ему самой красивой девушкой во всём мире. Он вдруг понял, что хочет поскорее остаться с ней один на один, пусть даже в неизведанных землях. «Начинаем набирать высоту!» — сообщила Сицилия. Голос девушки звучал уверенно. Кажется, она пришла в себя и теперь, попав в родную стихию, полностью включилась в процесс. Самолет направлялся в сторону моря. Им следовало сделать небольшой крюк, чтобы успеть набрать нужную скорость и высоту до достижения вершин великих гор. Татум, без особенных сожалений, взглянул на ставший крошечным город под ними. В душе вдруг поселилась надежда на то, что совсем скоро что-то должно измениться. Сменится правитель, поменяются законы и привычный уклад, знания о мире после катастрофы. Изменится он сам. Он уже менялся, и Татум был рад, что эти трансформации он проходил рядом с Сицилией. «Высота пять миль», — прокомментировала она. «Возьми чуть левее, чтобы было удобнее совершать поворот». «Уже цели». «Мы понимаем друг друга с полуслова. Отличная команда, разве нет?» «Посмотрим! 9 миль! Нам нужно набрать не менее 12 «Сделаем!» — кивнул тату Они уже миновали слой облаков, устремившись еще выше. Их вжало в кресло, а дыхание участилось. Стали видны вершины великих гор, которые обычно скрывались в густой белой дымке. «Впервые вижу вершины!» произнес татум, на время забыв о перегрузке, которая подвергся организм и потрясенно разглядывал кривые зубцы гор, покрытые снегом. Они будто бы пытались добраться до самого солнца. Незабываемое зрелище! Я видела их всего однажды, пару месяцев назад, когда тестировала двигатель. Совсем скоро мы узнаем, что же там за ними. Высота 12 миль, Сицилия. Пора. «Да, можем поворачивать, но за это время нужно набрать еще немного высоты. Кто знает, что ждет нас дальше?» «Ты как?» «В порядке, а ты?» Голос девушки звучал чуть сдавленно, но она держалась молодцом. «Лучше не бывает. Итак, схватка началась». Татум заметил, что справа и слева появились истребители Кейна и брендона Все участники вступили в игру.